3-8-3 Ночной арест Христа Русская история Татищев продолжает Начальник сему убийству был Петр Кучков Зять его Анбал Ясин, ключник княжей Иоаким Кучкович и прочие Нечестивые Числом общем 20 В тот день в доме Петра Кучкова В согласие вошли Когда же ночь наступила Оные проклятые злодеи Вооружась приехали в Боголюбово Иван гре. Матфей и остальные евангелисты также утверждают, что арест Иисуса произошёл ночью. Матфея 26. К Иисусу приходит Иуда во главе группы заговорщиков, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Матфея 26:47. Согласно Евангелиям, непосредственно перед арестом Христа происходит известная ночная сцена в Гефсиманском саду. Когда несколько апостолов, сопровождавших Иисуса, уснули, Иисус говорит им: "Вы всё ещё спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын человеческий предаётся в руки грешников". Матфея 26:45. Аналогичный ночной сон перед гибелью, как самого князя Андрея, так и, надо полагать, его слуг, спавших в том же княжеском доме, описан и в русских летописях. Котяшев. Вскоре, словно звери свирепые, пошли в дом княжий и прямо к его спальной, не ведая подлинно, тут ли князь спит, а двери были заперты. Один из них кликнул: "Князь, господин!" На это князь спросил: "Кто ты?" Он не отвечал. "Я Прокопий", князь же, опознав, что речь не Прокопий, воскзал: "Раб, я слышу, что ты не Прокопий". Тогда они, узнав речь княжею, стали двери ломать. 3.84. Удар мечом, нанесённый апостолом Петром. Где потом хранился этот меч? Евангелия. Далее Евангелия описывают событие, которое мы условно назовём сцена с мечом. Сказано так: "И вот один из бывших с Иисусом, простёрши руку, извлёк меч свой и ударив раба первосвященника, оттёк ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: "Возврати меч твой в его место". «Ибо все взявшие меч мечом погибнут». Матфея 26, 51, 52. Костяк сюжета таков. Ударом меча ранен, или убит, один из нападающих на Иисуса. При этом отсечено ухо, то есть некая часть тела. Иисус требует вернуть меч на место. Заключительная фраза сцены. «Ибо все взявшие меч мечом погибнут» вносят скорее характер комментария. Обычно считается, что Иисус потребовал вернуть меч в ножны, вложить его обратно. Однако не исключено, что на самом деле имелось в виду нечто иное. Посмотрим, что рассказывают здесь русские летописи. Оказывается, практически то же самое, но в слегка ином оформлении. Русская история. Заговорщики врываются в спальню князя. Рисунок 326. Татищев сообщает. Князь, видя сие, вскочив с постели, хотел меч взять, ибо он, хотя такого наглого нападения никогда опасаться причины не имел, но от любви к святому Борису, сроднику его, меч его всегда при себе имел и не мог он его найти, поскольку казначей его анбал. После умышления убийства его он и перед вечером того дня вынес он. Тогда ворвавшись двое из злодеев, ухватили князя. Он же, схватив их, одного ударил о землю, а другого держал. Прочие, вскочив и думая, что князь лежит на земле, закололи онного товарища своего. Отметим, что на старинной миниатюре, рисунок 326, вокруг головы Андрея Боголюбского изображён золотой нимб, жёлтый на цветном рисунке. Так рисовали святых. Перед нами фактически евангельская сцена с мечом. Напомним, что меч князя Андрея был предусмотрительно украден заговорщиками, и в момент нападения Андрей напрасно искал меча своего, тайно унесённого ключником Анбалом. Следовательно, скорее всего, известная евангельская фраза "возврати меч твой в его место" могла означать безуспешное требование Андрея Иисуса вернуть ему святой меч Бориса поспешно искал меч и восклицал что-то вроде возврати меч положи обратно меч эта фраза и попала на страницы Евангелий в слегка искажённом виде как мы теперь понимаем наследственный меч подло украденный в ночь убийства у Андрея Боголюбского Иисуса Христа и принадлежавший когда-то святому Борису играл важную роль в сцене гибели князя Естественно было бы ожидать, что это оружие было потом окружено почитанием верующих и, скорее всего, сохранялось многие годы. И действительно, карамзин сообщает следующее. В Московской оружейной палате есть древний меч греческой работы с вырезанной греческой надписью: "Присвятая Богородица, помоги работу моему, чья в лето по Христе не сей ле меч принадлежал святому Борису и Андрею". Он издревле хранился как святыня вместе с монамаховой шапкой. Обращает на себя внимание, что карамзин поставил здесь многоточие на месте даты. Означает ли это, что дата на мече сбита и сегодня не читается? Было бы интересно более пристально изучить вот этот евангельский меч святого Бориса и Андрея Боголюбского Иисуса Христа. Понятно, кстати, почему знаменитый меч хранился именно в сокровищнице русско-ордынских царей-ханов, потому что Андрей Христос долгое время правил во Владимиро-Суздальской Руси, где родилась его мать, Мария. Кстати, зададим вопрос. Сохранился ли меч Андрея Христа до наших дней? Ответ на вопрос мы сейчас получим, обратившись к каталогу оружия рукописной летопись Яковлева ЛП 1862 года хранявшегося в оружейной палате и опубликованному нами в реконструкции этого оче 2 страница 515 или 546. На странице 525 читаем. 5366 в скобках 5913. Сабля Ивана Алексеевича, булатная, греческая. Сабля Ивана Алексеевича с носичкой образа Богородицы Рякомой, цвет неувядаемый по-гречески по обоху. Пречистая Матерь Божья, помоги рабу твоему. В лето по Рождеству Христову. Реконструкция 23525. Таким образом, в XIX веке дата на сабле уже отсутствовала, и имя тоже. Сабля явно считалась очень ценной, поскольку принадлежала лично царю.